В полуденном воздухе раздался серебристый перезвон, похожий на тот, что сопровождает машины мороженщиков. Дети завертели головами, пытаясь увидеть, что происходит. На дорожке со стороны фасада дома Стоунов появился совершенно необычный молодой человек на огромном трехколесном велосипеде. Он был в белых перчатках и костюми с комично широкими плечами и мешковатыми брюками. В петлице торчал цветок размером с тепличную орхидею, чур широкие штанины молодой человек закатал до колен, чтобы можно было крутить педали. Руль украшало множество велосипедных звонков, в которые он звонил одним пальцем. Его машину... Потешно раскачивала из стороны в сторону, она норовила опрокинуться, но всегда в последний момент удерживала равновесие. Под огромной коричневой шляпой виднелся синий парик. Следом за молодым человеком шел Дэвид Стоун и нес в одной руке большой чемодан, а в другой — раскладной столик. При этом он загадочно улыбался. «Эй, мальчики!» «Эй, девочки!» — воскликнул молодой человек. «Собирайтесь скорее в круг, потому что представление сейчас начнется!» Приглашать дважды не пришлось. Они моментально побежали к велосипеду, смеясь и крича. К Джону и Четте присоединилась Люси, которая села рядом и забавно сдула в сторону упавшие на глаза волосы. На ее подбородке... Виднелось пятнышко шоколадной глазури. «Внимание! У нас фокусник! Летом он устраивает уличные шоу во Фрейзере и в Норс Дейв Дэйв заметил рекламу в одной из бесплатных газет, устроил просмотр и решил пригласить его. Его зовут Реджи Пельтье, но он работает под сценическим псевдонимом «Великий Мистерио». Интересно, долго ли ему удастся удерживать внимание детворы после того, как они вдоволь насмотрятся на его забавный велосипед? Думаю, минут десять не больше. Джон уже сразу показалось, что Люси ошибается. Появление артиста было точно рассчитано, чтобы захватить воображение малышей, а его синий парик казался скорее смешным, чем пугающим. Он не стал накладывать грим на свое озорное лицо, что тоже было правильным ходом. Размалеванные клоуны никогда не нравились Джону, у совсем маленьких детей они вызывали ужас. Что же до да ребят постарше, то им клоуны казались слишком скучными. Что это со мной? Похоже, я в каком-то желчном настроении. Возможно, дело было в том, что он приехал увидеть нечто необычное, но пока ничего необычного не происходило. Сейчас Абра казалась вполне заурядным для своего возраста ребенком. Она, возможно, веселилась немного больше остальных, но умение радоваться было свойственно всем членам ее семьи. За исключением, разумеется, тех случаев, когда Четта начинала пикировку с Дэвидом. Не будем недооценивать терпение малышей. Он перегнулся через Четту и носовым платком стер шоколадное пятнышко с лица Люси. Если этот парень хоть чего-то стоит, то займет их минут на пятнадцать, а, быть может, и двадцать. «Сомневаюсь», — скептически ответила Люси. Но вскоре выяснилось, что Реджи Пельтье, он же Великий Мистерио, был в своем деле настоящим умельцем. Пока его послушный ассистент, не очень великий Дейв раскладывал столик, Фокусник подозвал к себе виновницу торжества и ее гостей, приглашая полюбоваться на свой цветок. Но стоило им приблизиться, как из орхидеи брызнули струйки воды, сначала красные, потом зеленые и голубые. Детвора завизжала от восторга. «А теперь, девочки и мальчики, смотрите-ка! Ой, ой, ах, щекотно же!» Он снял шляпу и достал из нее белого кролика. Малышня затаила дыхание. Великий Мистерио отдал кролика Абри, которая погладила зверька, а потом передала своим гостям, не нуждаясь в напоминаниях. Кролик покорно сносил повышенное внимание. Вероятно, подумал Джон, ему в корм подмешали перед представлением немного валиума. Мальчик, державший зверька последним, вернул кролика Мистерио, тот сунул его обратно в шляпу, взмахнул над ней рукой, а потом продемонстрировал всем ее содержание. Если не считать подкладки в виде американского флага, внутри ничего не оказалось. — А где же теперь кролик? — спросила маленькая Сьюзи Сунг Барлет. В твоих снах, солнышко! — ответил Мистерио, «он заглянет к тебе сегодня». «А теперь скажите, кто из вас хочет получить волшебный платок?» В ответ послышался целый хор голосов «Я! Я! Я хочу!» Великий Мистерио достал платки из рукавов. Потом быстро показал еще несколько фокусов. Долтон засек время и отметил, что дети уже 25 минут ни на шаг не отходили от артиста. Как только фокусник почувствовал, что внимание малышей начинает рассеиваться, он приготовился закончить свое шоу. Из пустого вроде бы чемодана он вытащил пять тарелок и начал жонглировать ими, напевая «С днем рождения тебя!». Все гости подхватили песенку, а Абра, казалось, была готова взлететь от счастья. Тарелки перекочевали обратно в чемодан, который после этого волшебным образом вновь оказался пустым. В руках фокусника появилось несколько ложек. Он подвесил их себе на лицо, а последнюю поставил на кончик носа. Героине дня особенно понравился этот трюк. С веселым смехом она уселась на траву. А брат тоже так может, сообщила она. У нее с недавних пор появилась привычка говорить о себе в третьем лице, что Дэвид называл фазой Рики Хендерсона. «Абра может делать ложки!» «Молодец, милая!» — отозвался великий Мистерио. Он не обратил на ее слова особого внимания, и Джону трудно было винить его. Парень только что устроил для детей чудесное представление. Он раскраснелся и взмок, несмотря на прохладный ветер, дувший со стороны реки. А теперь ему предстояло также потешно удалиться, крутя педали вверх по склону холма. Он склонился и погладил Абру по голове рукой в белой перчатке. «С днем рождения еще раз! А вам всем, ребята, большое спасибо! Мне доставило истинное удовольствие выступать перед такой...» Внезапно из дома донесся громкий мелодичный звук, немного похожий на трель звонков гигантского велосипеда-фокусника. Малыши лишь на секунду отвлеклись, а потом снова уставились на уезжающего волшебника. Зато Люси тут же отправилась проверить, что происходит на кухне. Через две минуты она вернулась. «Джон», — произнесла Люси, — «идемте со мной. Думаю, это то, ради чего вы приехали». Джон, Люси и Кончетта стояли в кухне, смотрели в потолок и молчали. Они были настолько поражены, что никто даже не заметил появления Дэйва. — Что у вас тут? — начал он, но сразу все увидел сам. — Чертовщина какая-то! Никто не проронил ни слова. Дэвид еще немного посмотрел, стараясь, видимо, понять, насколько реально это зрелище, а потом вышел. Пару минут спустя он появился в кухне, ведя за руку дочь. Та держала воздушный шарик. Вокруг талии был обмотан платок, полученный от великого мистерио. Джон Долтон опустился перед ней на одно колено. «Это сделала ты, солнышко?» Он задал вопрос, ответ на который знал, но ему хотелось услышать, что скажет она сама. Казалось важным выяснить... Насколько девочка отдавала себе отчет в своих действиях? Абра сначала оглядела пол, посреди которого валялся ящик для столового серебра. Ножи и вилки беспорядочно перемешались, когда он выпал из своего гнезда в буфете, но, по крайней мере, остались на месте, в отличие от ложек. Ложки свисали с потолка, словно притянутые к нему мощным магнитом, а две даже болтались на люстре. Самая большая сервировочная ложка прилипла к вытяжке над плитой. У каждого ребенка есть свой способ успокоиться. По опыту Джон знал, что большинству детей помогает большой палец, засунутый в рот. У Абры была другая реакция. Она прикрыла правой ладошкой нижнюю часть лица и приняла стереть губы. Затем пробормотала что-то неразборчивое. Джон мягко убрал ее руку. «Что ты говоришь, милая?» Очень тихо она спросила. «Меня теперь накажут?» «Я... я...» Ее маленькая грудь задрожала. Она попыталась снова прикрыть лицо рукой, но Джон удержал ее. «Я только хотела быть как тот дяденька-фокусник». И Абра заплакала. Джон отпустил ее руку, и девочка тут же прижала ладонь к губам, яростно растирая их. Дэвид взял ее на руки и поцеловал в щеку. Люси обняла их обоих и чмокнула дочь в макушку. — Нет, дорогая, никто не станет тебя наказывать. Все хорошо. Абра зарылась лицом в плечо матери, и как только она это сделала, ложки градом посыпались на пол. Неожиданный шум заставил всех вздрогнуть. Два месяца спустя, когда в белых горах нью гэмшера только воцарилось настоящее лето, Дэвид и Люси Стоун сидели в кабинете доктора Долтона, где стены сплошь покрывали фотографии улыбающихся детишек, которых он лечил на протяжении многих лет. Некоторые из них уже выросли, и обзавелись собственными детьми. Джон сказал, «Я нанял своего племянника, знатока компьютеров, за свой счет, да и берет он недорого, так что пусть эта сторона дела вас не волнует. Ему было поручено проверить, описаны ли документально случаи, подобные вашему, и, если да, провести их анализ». Он ограничился последними 30 годами и обнаружил более девятисот. «Так много!» Дэвид даже присвистнул от удивления. Джон покачал головой. «Совсем не так уж и много. Скажем, если бы это было заболеванием, а нам нет нужды возвращаться к подобной теме, поскольку мы давно решили, что имеем дело не с болезнью, оно попало бы в разряд таких редкостей, как элифантиас или линии Блажко, которые превращают человека в подобные зебры. Таких случаев насчитывается примерно 1 на 7 миллионов. Явление Абры из этой же категории. Но в чем именно заключается явление Абры? Люси взяла мужа за руку и стиснула ее. Это телепатия? Телекинез? Или какое-то другое теле? Безусловно, все признаки в наличии. Обладает ли она телепатическими способностями? Если учесть, что она предвидела приезд людей к вам домой и узнала о падении миссис Джаткинс, то ответ будет положительным. Доступен ли ей телекинез? Основываясь на том, что произошло в вашей кухне в день ее рождения, однозначно, экстрасенс ли она? Имеет ли дар предугадывать будущее и видеть то, что невидимо другим? Здесь мы не можем быть столь категоричны в суждениях, хотя случаи 11 сентября и деньги, найденные за комодом, весьма красноречивы. Но что тогда сказать о вечере, когда у вас по всем каналам вдруг стали показывать Симпсонов? Как нам охарактеризовать нечто подобное? Или фантомную мелодию Битлз? Это можно было бы отнести к проявлению телекинеза, если бы звуки исходили из пианино. Но вы сами знаете, что это не так. Так что же теперь будет? Спросила Люси. К чему нам готовиться? Я не знаю. И никто не знает. Проблема с наукой об экстрасенсорных феноменах заключается в том, что такой науки попросту не существует. Слишком много шарлатанов греет на этом руке, слишком много попросту свихнувшихся людей претендует на особые способности». «Значит, вы ничего не можете нам посоветовать», — сказала Люси. «Вывод таков». Джон улыбнулся. «Напротив, могу. Продолжайте любить ее. Если мой племянник пришел к правильным выводам...» а следует помнить, что он, во-первых, молод и не слишком опытен, а во-вторых, проводил свой анализ не на слишком достоверных данных, то вам, вероятно, предстоит еще не раз столкнуться со странными явлениями, пока Абра немного не повзрослеет. Будут еще не слишком приятные происшествия, но годам к 13-14 все начнет успокаиваться и пойдет на спад, а после 20 Ее так называемые «особые способности» могут исчезнуть вовсе. Он снова улыбнулся. Вот только подозреваю, что она до глубокой старости будет блестяще играть в покер. А если она начнет видеть мертвецов, как маленький мальчик в том фильме, снова заволновалась Люси, что тогда? Тогда вы получите реальные доказательства, Существование загробной жизни. Не надо лишний раз себя накручивать. И держите язык за зубами. О, вот за это я могу поручиться, — сказала Люси. Она не слишком убедительно улыбнулась обкусанными губами. Последнее, чего мы хотим, — это увидеть портрет нашей дочери на обложке какого-нибудь бульварного журнала. Хвала Всевышнему! «Никто из других родителей не видел этого ее трюка с ложками», — вздохнул Дэвид. «Но главный вопрос для меня пока остался без ответа», — отметил Джон. «Как вы считаете, она сама понимает, насколько отличается от других?» Стоуны переглянулись. «Я... Нет, мне так не кажется», — сказала Люси после паузы. Хотя после случая с ложками мы сами слишком бурно отреагировали на это. «Вы бурно отреагировали в своих мыслях», — возразил доктор. «Она могла ничего не понять. Немного поплакала, а потом пошла веселиться со всеми, как ни в чем не бывало, улыбалась во весь рот. Не было ни шума, ни скандала, ни наказания, ни упреков. Так что мой вам совет». Пусть все идет своим чередом. Когда она станет чуть постарше, можно будет предостеречь ее, чтобы воздерживалась от демонстрации своего дара, например, в школе. А в целом следует обращаться с ней как с нормальным ребенком, каковым она по большей части и является, верно? «Верно», — кивнул Дэвид. «У нее же нет никаких внешних проявлений вроде пятен, опухолей или третьего глаза». Третий глаз у нее как раз есть, — возразила Люси, вспомнив рубашку, в которой родилась Абра. — Пусть он и невидим. Джон поднялся. — Я попрошу племянника распечатать все материалы и пришлю их вам, если это интересно. — Да, мне, например, очень интересно, — сказал Дэвид. — И как мне кажется... Наша любопытная старушка Момо тоже заинтересуется. Он чуть наморщил нос, что не укрылось от Люси, которая нахмурилась. — А пока наслаждайтесь обществом своей дочурки, — напутствовал их Джон. — Судя по тому, что я видел, она совершенно очаровательная девчушка. Все образуется. И какое-то время казалось, что он был прав.